33. Яви уверенность в том, что никакие темные силы не одолеют ни тебя, ни близких твоих, если тьма не имеет в тебе или в них ничего. Тьме созвучит человек элементами тьмы, не житый в нем. Корень зла в них. Вырвать их под силу лишь сильному духу. Вырвать их немогущий, но осознавший в себе Узду надевает на них, беря под контроль и не давая им проявляться. Без пищи они умирают, и тьма, не имея зацепки, не может себя проявить, как страх перед тьмой ее проявляет. Но страх, обуздавший в себе, неуязвим тьмой, Боящийся бесстрашие может явить, если с владыкой и прочие качества, тоже если общение близко крепким единением силами света. Побеждается все. Ручательство за успех и победу мощью единения учитель дает.